Все нужные нам ответы. Обрадовано, как мальчишка, получивший новую рогатку, он добавляет: Мы почти уцели, Дэнс, свобода близка. И как это произойдет? Вы просто уйдете отсюда? Или это я уйду? Нам обоим это не удастся, ведь мы один и тот же человек. Не знаю. Наверное, Айден Слоун очнется, сохранив все свои воспоминания.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 к и в а ю я. Его хорошее настроение заразительно. Сегодня вечером мы разделаемся с лакеем и дадим ответ чумному лекарю. Мои остальные обличья готовят свои планы спасения в е л и н ы а мне остается только придумать, как спасти Анну. Я отказываюсь верить, что она меня обманывает. Я не желаю оставлять ее здесь, ведь она мне так помогла. Возвращаясь к себе, повсюду в доме жалобно скрипят половицы.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 а характеризовал бы человека, который разговаривает сам с собой. В полутемной спальне тускло горит огонь в камине. Слуги забыли зажечь свечи. За подозрив не ладное я вскидываю ружье. Вестибюле в егерь забирал у охотников оружие, но я свое не отдал. Зажигаю фонарь у двери, замечаю в углу комнаты Анну. Она стоит неподвижно, н е в ы р а з и т е л ь н о смотрит на меня. Анна. у д и в л е н н о в о с к л и ц а ю я, опустив ружье. Что сло... За спиной скрипят половицы. В боку вспыхивает боль. Меня тянут назад. За с к о р у з л ы е ладонь грубо зажимает мне рот. Оборачиваюсь, оказываюсь лицом к лицу с лакеем. Губы его кривятся в ухмылке. Колючий взгляд царапает лицо, будто хочет раскопать что-то внутри. Жуткие глаза.